Глава 50. Удел Сумы Надежды Побеседовав с Алонсо откровенно и уверившись в том, что друг на него не в обиде, Хуан отправился в игорный дом с чистой совестью, даже слегка гордясь собой. Но на рассвете, обнаружив в убежище одного лишь спящего Антонио, он испугался. Не покинул ли их Алонсо? Впрочем, в углу аккуратно стояла шахматная доска, и Хуан сразу же успокоился. Его друг благоговел перед своими шахматами и ни за что бы их не оставил. А значит, рано или поздно он объявится. Подумав, что Алонсо нужно переварить недавние откровения в одиночестве, Хуан решил его не искать. Но несколько дней спустя плачущий Антонио спросил, не расстроился ли Алонсо из-за того, что вину за смерть Матео возложили на Кастро, и не ушел ли он навсегда. Этот разговор ускорил ход событий. Хуан не мог смотреть, как страдает малыш, он без колебаний прошел бы босиком по углям, чтобы избавить его от печали, и поэтому вознамерился отыскать пропавшего. Он объяснит все, заверит Алонсо, что понимает его разочарование и готов отдать ему что угодно. Но для него главное, чтобы малыша никто не тронул. Однако Алонсо не обижался, и уж тем более никуда не ушел. Точнее, ушел, но не очень далеко». Он пребывал в единственном месте, способном принести ему хоть какое-то утешение — на улице Кобеса, рядом с коронной тюрьмой. Закутавшись в плащ и спрятав лицо под шляпой, он целыми днями сидел на земле, вперев глаза в дверь узилища. Он ничего не ел, почти не пил и совсем не хотел спать, но не желал и не мог никуда двигаться. Это место стало его домом». За дверью тюрьмы томились два человека, которым он хотел быть как можно ближе, и знание того, что они рядом, помогало избавиться от тоски. Во время своих бдений он несколько раз наблюдал, как заключенные входят в тюрьму или покидают ее, но ни разу не видел Кастро. Изучал он и поведение часовых, в частности колосса с мрачной физиономией, к которому все прочие относились с почтением, так что Алонсо принял его за коменданта. Этот человек ни на йоту не нарушал распорядок дня. На рассвете он отправлялся к фонтану Лос-Ри-Латорес и приносил в кувшине воду. Когда колокола призывали на богослужение, он отправлялся в церковь соседнего монастыря Мерсет. После Ангелюса покупал завтрак, торесно и четвертинку вина. С заходом солнца снова уходил и, возможно, держа данное себе обещание, покупал то же самое – торесно и вино». По окончании последней вылазки он исчезал за дверью до следующего утра, из-за чего Алонсу сделал вывод, что он проживает в тюрьме. Эта догадка подтвердилась, когда этот человек посетовал на жизнь одному из охранников. Он сожалел о том, что живет в таком же заточении, что и преступники, которых он охраняет. Горечь, прозвучавшая в этих словах, натолкнула Алонсу на мысль, что человеку этому вовсе не по душе однообразное отшельническое существование». Вечером пятого дня кто-то сел рядом с Алонсо и протянул ему кусок мясного пирога. Алонсо даже не обернулся посмотреть, кто это сделал. Голодный, как волк, он взял пирог и мигом съел. «Как вы меня нашли?» «Это было несложно», — ответил Хуан. «Я быстро вас вычислил, но вам явно хотелось побыть одному, и я решил уважать это желание». «В таком случае уважайте его и дальше», — произнес Алонсо сквозь зубы. Я еще не утолил свою жажду одиночества. «Антонио очень по вас скучает, приятель. Он думает, что вы разозлились на нас, и все время хнычет Было бы хорошо, если бы вы навестили его и успокоили. Я уже понял, что вам не до общения. Но подумайте о коротышке». «По-вашему, я мало о нем думаю», — не выдержал Алонсо. «Вы забыли, что я выбрал между спасением родителей и его защитой. Мы оба знаем, что его показания их не спасут». «Тогда зачем вы рассказали мне эту историю?» «Потому что вы должны знать правду». «Правду?» — сердито фыркнул Алонсо. «Какая, черт возьми, польза от этой правды? Умолчать о ней означает, что мои родители взойдут на костер, а если ее рассказать, я поставлю под удар беспомощного ребенка». «Что бы я ни делал, кто-нибудь да пострадает. Проклятый выбор. Лучше бы вы мне этого не говорили». «Если бы я ничего не знал, не было бы нужды выбирать, и, по крайней мере, мое горе не усугублялось бы угрызениями совести». «Тут вы правы», — пробормотал Хуан. «Возможно, мне стоило бы промолчать». «Прав, да не совсем». «Простите меня, брат. Я чувствую себя настолько беспомощным, что выплескиваю ярость на любого, кто подвернется под руку. Вот почему я ушел». Мне кажется несправедливым срывать свое разочарование на вас, но гнев одолевает меня, и я не могу с собой совладать. Мне лучше побыть одному, иначе я могу ляпнуть какую-нибудь глупость, которую вы не заслуживаете. Да ладно! Если вам будет от этого легче, заплюьте меня с головы до ног, но я вас не оставлю. Итак, хватит молоть чушь, и перейдем к главному — спасению Кастро. Спасти их невозможно. Их участь записана в книге судеб огненными буквами. «Может, так, а может и нет». Мне пришла в голову одна мысль. «Что за мысль? О чем?» «О том, какую службу вам может сослужить с ума надежды». На лице Хуана мелькнула озорная улыбка. Я разгадал ее замысел и понял, почему ей хотелось, чтобы мы умножили ее содержимое в игорном доме. «Этой плутовке нравится плести интриги». «Я не понимаю ни слова. Зато я теперь все понимаю». С ума надежды управляет нитями судьбы и с самого начала задумала направить вас на верный путь. «Что?» — спросил озадаченный Алонсо. «Это всего лишь тряпка, полная монет, а не капитан корабля». «Она загадочна, приятель, очень загадочно А посему советую вам не употреблять оскорбительного выражения «тряпка, полная монет» и видеть в ней то, чем она является на самом деле». «Ангела-хранителя, которому Дон Себастьян доверил защиту своих чад в случае несчастья. И, кстати, он употреблял похожие слова, наставляя вас, как с ней надо обращаться. Вы же сами говорили, на вопрос, не нарушите ли вы обещания, ошибочно приняв обычные неприятности за тот самый крайний случай. Отец ответил, что этого не произойдет, и следует доверять ей, ибо она будет вашим компасом и вашим светом». «Да, но я не предполагал, что она живая и обладает волей». «Помните прошлые события, одно за другим, и вы убедитесь, что все сходится». Сначала Писака взял с вас клятву насчет того, как ее использовать. Затем предсказал, что даже если вы забудете о ней, с ума сама напомнит о себе в надлежащих обстоятельствах. И когда дурные вести дойдут до вашего ангела-хранителя, предсказание сбудется. Вы приходите за ней в контору, и, несмотря на то, что инквизиторы перевернули все вверх дном и обыскали каждый угол, обнаруживаете ее целой и невредимой». Затем предлагаете ее первому сутяге, но дело не клеится, из чего следует, что с ума не хочет оказаться в руках этого человека. Затем вы решаете пожертвовать половину инклусе в пользу Диего. И поскольку ваш старик поручил ангелу присматривать также за младенцем, с ума соглашается. Затем вы трижды пробуете потратить ее содержимое на еду, и всякий раз безуспешно. В любом случае, эти неудачи не кажутся плодом случайности, так как приводят к нашей встрече. Но прежде чем мы встретились, нужно было убедить меня в невиновности Кастро. И вот я ранним утром вижу, как везут Дона Себастьяна. Сума знала, что от встречи с предполагаемым убийцей Матео я взбешусь, что, видя меня в ярости, Антонио удивится, а закончится все тем, что малыш его пожалеет. Согласен, такие совпадения и в самом деле поразительны. Хороша случайность. Это не случайность, Алонсо. Это первая часть плана Сумы. Вторая часть — вернуть то, что было передано в приют. Вот почему она заставила вас признаться мне в ее существовании, как раз когда выяснилось, что у вас особые способности к науке Вилана. Обнаружив столь необычное дарование, я, конечно же, посоветовал бы вам посетить заведение моего хозяина». «Итак, с ума прошла по нашим головам, потому что решила разжиться в притоне», скептически подытожил Алонсо. «Вроде того», — улыбнулся Хуан. «Плутовка любит приключения». «Что за детские сказки? Вы же не думаете, что я вам поверю? Неужели, по-вашему, решению рассказать вам о суме было принято не мной, а ею, ибо она рассчитывала, что вы убедите меня помочь родителям, разыграв ее за игорным столом?» «Я не думаю. Я утверждаю. Разве вы сами не видите? Вы пользовались ею только там, где она это позволяла». «Действительно. Как я могу не видеть, сколь стройны ваши рассуждения?» съязвил Алонсо, судя по всему, невысоко ставивший теорию Хуана ну раз так, подскажите, в чем состоит третья часть мудрого плана, созданного неодушевленной трепицей Открыть мне глаза и показать настоящих преступников, а затем заткнуть рот и помешать их разоблачить?» «Издевайтесь, да не забывайтесь!» «Я не хотел рассказывать вам о страшной сцене, которую видел Антонио, потому что боялся за коротышку, но поскольку с ума пожелала, чтобы вы были осведомлены, мой язык сам все разболтал. Я знал, что как только мы объединим обе истории, нити хватит на целый клубок» но даже они не помогут нам сплести свободу для Кастро. А узнав, как обстоят дела, вы приедете сюда, где теплится надежда ваших родителей, та самая, в честь которой названа благословенная сумма и которая придает смысл всей нашей запутанной эпопее». «Неужто надежда моих родителей теплится в тюрьме, где они заточены?» — недоверчиво спросил Алонсо. «Их и ваша, приятель. Наконец-то мы выяснили, в какие руки желает попасть эта своевольная дама». «Это вы выяснили, потому что сам я теряюсь в догадках», — проворчал Алонсо. «Все же понятно. Она нацелилась на коменданта. Таково предназначение с умы надежды — способствовать встрече с вашими родителями». «Встреча с моими родителями?» — пробормотал Алонсо, не веря этим словам. «Как же я хочу снова их обнять». «Обнять их и первым делом все разузнать. Забудьте о сантиментах, не время распускать сопли». «Дон Себастьян сможет сообщить очень полезные для нас подробности. Возможно, он знает о связи Маркиса с Белобрысом, о том, что случилось с вельможей, который сыграл в ящик сразу после того, как обратился к нотариусу, о том, как использовать завещание, которое вы храните в ранце. И все это поможет нам вытащить их из темницы. Что вы думаете? Попробуем?» «Я не посмею, Хуан», — печально проговорил Алонсо. Его энтузиазм прошел, и он снова почувствовал внутреннюю опустошенность. «Вчера прихожане шли на мессу в Мерсет и сплетничали о том, что ритуальных убийц пытали. «Вы же сами говорите, сплетничали. С каких пор вы обращаете внимание на пустомолов?» «С тех пор, как они начали обсуждать судьбу моих родителей. Проклятие. Я не пропускал ни одной сплетни, и все они подтвердились». Причина ареста моих родителей, их причастность к ритуальным убийствам, назначение адвоката заключенных, его посещение коронной тюрьмы... С какой стати пытки окажутся выдумкой? «С такой, что лучше про них не думать», — проговорил Хуан. «Погружаясь в такую черноту, вы истощаете свой ручей, а теперь самое время черпать оттуда воду. Сосредоточьтесь на том, чтобы увидеться с ними, и точка. Или вы этого не хотите?» «Конечно, хочу. Что за вздор?» но если их действительно пытали, я боюсь увидеть, что с ними стало. Мне не хватает мужества. Думайте о них, а не о себе. Они неделями не получали вести о своих детях, паре холёных баловней, привыкших к бархату и шелкам и внезапно очутившихся под открытым небом. И наверняка истомились, считая, что дети мертвы или глубоко несчастны. Только представьте, какое облегчение они испытают, узнав, что с вами всё в порядке. «В порядке? Какой же тут порядок?» Я на краю пропасти, а Диего в инклусе Как сказать матушке, что я положил его в приютский барабан? Она мне этого не простит. Я все испортил, да испепелит меня молния. Не сумел даже позаботиться о младенце. Не казните себя, друг. На вашем месте любой окочурился бы в первую же ночь. А вы выдержали испытание. И теперь чувствуете себя в опасном уличном университете не хуже, чем Святой Петр в Царстве Небесном. Что до Диего? Держу пари, что вы избавили его от безносой. Когда вы перестанете бояться и расспросите монахинь, вы сами в этом убедитесь. Расскажите вашим старикам, сколько всего вы сделали, чтобы им помочь, и они лопнут от гордости за сына. Если я расскажу им, что не только подкинул Диего в приют, но и обобрал покойного, жульничал в притоне, постоянно лгал, запугивал всех своим злодейским видом, высказал нелицеприятную правду одному спесивому адвокату и напал на другого попроще, они меня прибьют». «Вы сделали все возможное, чтобы выжить и найти способ их спасти. Вы действительно думаете, что они вас в чем-то упрекнут?» «Понятия не имею, приятель», — ответил Алонсо, пожимая плечами. «Я просто знаю, что поступил бы так тысячу раз. Я же говорил, что ради них отправлюсь в самый ад». «Что ж, пришло время это доказать. Я никогда не бывал в тайной тюрьме Инквизиции, но должно быть это что-то вроде сатанинской пещеры». «Ох, не напоминайте», — содрогнулся Алонсо. «Стоит мне подумать о тюрьме, и моя душа рвется на части». «Советую ждать худшего, приятель. Это поможет смириться с неизбежным. Вы боитесь, что ваши старики выглядят почище святого Варфоломея? И поверьте, так оно и есть, пытали их или нет. Тюремщики, как правило, не слишком заботятся о заключенных, не говоря уже о главарях секты. Я боюсь другого. Что, если отец и сам ничего толком не знает?» «В таком случае я не смогу подать им никакой надежды». «Надежды на спасение, может, и нет, зато вы их утешите. Они будут знать, что вы живы. Есть и другое утешение, но это на совсем уж крайний случай, которого, надеюсь, не представится. Утешение прощания, последней встречи. Оно пригодилось бы и вам, и им». «Вы хотите сказать, что я навсегда распрощаюсь с родителями?» — дрожа пробормотал Алонсо. «И это вы называете утешением?» «Разумеется. Инквизиция не одаряет подобной роскошью своих узников. Попав в ее сети, они исчезают бесследно, а родственники напрасно ждут их возвращения. В этом нет ничего нового. Вы уже несколько месяцев глотаете этот горький отвар». «Не так уж он горьк в сравнении с тем, что ждет нас, если произойдет худшее. Не стоит болтать попусту, Алонсо». «Наверняка Дон Себастьян расскажет что-нибудь важное, и ничего ужасного не случится. Вы пообещали ему использовать сумму надежды в крайнем случае. Сколько недель мы пытались угадать, как этот случай выглядит, и, наконец-то, поняли. Настало время сдержать слово, и, значит, мы должны войти в двери тюрьмы. Осталось выяснить, как это сделать, а, миновав первый мост, будем думать, как пройти по следующему». «Согласен. Что вы предлагаете?» «Единственное, что мы можем, подкупить тюремщика. С ума в обмен на встречу с Кастро. Одну половину выплатим сразу, остальное отдадим потом. Так мы предотвратим нечистую игру». «Какого же тюремщика мы подкупим? Их несколько?» «Конечно же, коменданта. Ваши родители в руках инквизиции, а потому находятся под его личным надзором. Так инквизиторы препятствуют распространению слухов. А если он не захочет?» Мы уже шли на риск, предлагая сумму, и получали отказы. Это превращается в печальную традицию. Девица не желала оставаться ни в одном из этих мест. Она хочет отвезти вас к старикам. Следовательно, тюремщик согласится на сделку. А если он спросит, какое нам дело до этих заключенных? Я мог бы выдать себя за того, кому некогда помогали Кастро. Но как насчет вас? Он может подумать, что вы сбежавший сын, и тогда нам крышка». «Я — отпрыск знатного семейства!» — засмеялся Хуан. «Да хоть одень меня в шелка, никто не поверит, что я благородного происхождения. Дышите спокойно, приятель. Я не стану прятаться в тени чужого раскидистого древа. Пусть оно уходит корнями хоть в сам ад. Лучше уж прикинуться головорезом. Если я, по вашему примеру, спрячусь под шляпой и приму угрожающую позу, сам черт не усомнится». «Даже если при виде вас задрожит вся вселенная...» комендант и бровью не поведет, уж поверьте. Вы не представляете, что это загромило. Если распилить его на части, получится четверо тюремщиков, таких же могучих. Я серьезно, Хуан. А если он что-нибудь заподозрит и заманит нас в ловушку, он может взять половину содержимого сумы, сделать вид, что ведет нас к родителям, а вместо этого посадит нас в клетку, отнимет вторую половину и сообщит обо всем монахам». «Меня он никуда не заманит. Пока вы будете общаться с родителями, я останусь с ним и при малейшем подозрении метну кинжал ему в сердце. Как вам известно, моя меткость превосходит Христову доброту». «Не вздумайте на него нападать. Мы должны добраться до родителей, никого не убивая. Мы должны добраться до них и уйти целыми и невредимыми, брат. Так что, если тюремщик шелохнется, я отправлю его на небеса и пусть себе покоится с миром». «Может, не прятать в рукаве кинжал, а взяться за карты?» — предложила Алонсо. «Попробуйте сыграть с ним. Вы могли бы разжечь в нем жадность и украсить его пышным цветом. Вдруг он забудет про меня, и мы сможем пообщаться подольше. Что вы об этом думаете? Получится у вас?» «Издеваетесь?» — возмутился Хуан. «Неужто вы забыли, что именно этим я занимаюсь каждую ночь? Вот же дурацкий вопрос! Ладно, прощаю вас, потому что это блестящая идея!» «Не переживайте. Я позабочусь о том, чтобы его отвлечь. Он не вспомнит о вас, пока ваш покорный слуга этого не пожелает». «Да услышит вас провидение и все небесное воинство. Когда начнем?» «С ума при вас?» «Я с ней не расстаюсь. Лучше сделать это прямо сейчас, иначе может быть поздно». «Давайте дождемся захода солнца», — остановил его Алонсо. «Я заметил, что в это время подчиненные покидают тюрьму и не возвращаются до полуночи». Комендант останется один, и разобраться с ним будет проще. — Хорошо. А пока купим вина. Оно понадобится, чтобы затуманить болвану рассудок. — Спасибо, Хуан. Если бы не вы, я бы так и сидел в полном отчаянии. — Благодарите синьору Суму, — усмехнулся Хуан. — Я всего лишь марионетка в ее руках, провалиться мне сквозь землю. Должно быть, она решила передать вам свое послание и отправила меня прямиком к вашей ленивой особе. «Вы отлично разбираетесь в шахматах и в этом вашем Юстинии, но когда дело доходит до чего-нибудь серьезного, с ума обращается не к вам, а к тому, кто слышит ее голос. Вы кичитесь своим умом, а в глазах этой Донии не так уж и умны». «Похоже на то», — улыбнулся Алонсо, похлопав его по плечу. «И все же мне очень повезло. Ни у кого нет такого друга».